Глава 9. Перчатка. Coyoso un escorpion della de recha mano, kedela isqueta importa poco. Alla signora Blanca i amor loco edos fidagius disparo la flecha. El Acto, segundo, Перчатка с правой ручки упадает. У Доньи Бланки, с левой бы неважно, и вот любовь безумно и отважна в Идальга двух свою стрелу пускает. Лопа де Вега, перчатка Доньи Бланки. Акт 2, сцена 10. Двор находился в Мадридском замке. Королева-мать, окружённая своими дамами, ждала в своей комнате, что король перед тем, как сесть на лошадь, придёт с ней позавтракать, а король в сопровождении принцев в крови медленно проходил по галерее где находились все мужчины, которые должны были принять участие в королевской охоте. Он рассеянно слушал фразы, с которыми обращались к нему придворные, и часто отвечал на них довольно резко. Когда он проходил мимо двух братьев, капитан преклонил колено и представил королю нового корнета. Мержи глубоко поклонился и поблагодарил его величество за честь, которой он удостоился раньше, чем заслужил ее. а «Так это о вас?» — говорил мне отец-адмирал. «Вы брат капитана Жоржа?» «Да, сир. Вы католик или гугенот?» «Сир, я протестант. Я спрашиваю из простого любопытства, потому что, черт меня побери, если хоть сколько-нибудь интересуюсь тем, какую религию исповедуют люди, которые мне хорошо служат». После этих достопамятных слов король вошел в комнаты королевы. Через несколько минут по галерее рассыпался рой женщин, словно посланы для того, чтобы придать кавалерам терпение. Я буду говорить только об одной из красавиц при дворе столь плодовитым красавицами. Я имею в виду графиню Детюржи, которой суждено играть видную роль в этом повествовании. На ней был надет костюм Амазонки, легкий и вместе с тем изящный, и она еще не надела маски. Агатовые волосы казались ещё чернее от ослепительной белизны, одинаково повсюду бледной кожи. Крутые дуги бровей, слегка соприкасаясь концами, придавали её наружности жестокий или, скорее, надменный вид, не отнимая нисколько прелести от совокупности её черт. Сначала в её голубых глазах заметна была только пренебрежительная гордость, но вскоре... Во время оживлённого разговора стало видно, как зрачок у неё увеличился, расширился, как у кошки, взоры её сделались пламенными, так что самый заядлый фат не мог бы избежать их магического действия. «Графиня-детюржи! Как она прекрасна сегодня!» — шептали придворные. И каждый проталкивался вперёд, чтобы лучше её рассмотреть. Мержи, находившийся как раз на её пути, был так поражён её красотой, что оцепенел и не подумал посторониться, чтобы дать ей дорогу, как вдруг широкие шёлковые рукава графини коснулись его камзола. Она заметила его волнение, может быть, не без удовольствия, и удостоила задержать на минуту свои взоры на глазах мержи, которые тот, тот тотчас потупил, меж тем, как густой румянец покрыл его щёки. Графиня улыбнулась и, проходя, уронила перчатку перед нашим героем, который, остолбенев и вне себя, даже не догадался поднять её. Сейчас же белокурый молодой человек, то был никто иной, как Коменш, находившийся позади Мержи, грубо толкнул его, чтобы пройти вперёд, схватил перчатку и, почтительно поцеловав её, передал госпоже Детюржи. Таня, поблагодарив его, повернулась к Мержи и некоторое время смотрела на него с уничтожающим презрением. Потом, заметив около себя капитана Жоржа, она сказала очень громко, «Скажите, капитан, откуда взялся этот уволень?» Судя по его любезности, наверное, гугенот какой-нибудь. Общий взрыв хохота окончательно смутил несчастный объект этих насмешек. «Это мой брат, сударыня», — ответил Жорж негромко. «Он только три дня, как в Париже, и, по чести, не более неловок, чем был Лунуа раньше, пока вы не позаботились его обтесать». Графиня слегка покраснела. «Злая шутка, капитан. Не говорите дурного о покойниках. Ну, дайте мне руку». «Мне надо поговорить с вами по поручению одной дамы, которая не очень-то вами довольна». Капитан почтительно подал ей руку и отвёл в амбразуру отдалённого окна. Но на ходу она ещё раз обернулась, чтобы взглянуть на Мержи. Мержи стоял ещё ослеплённый появлением прекрасной графини, сгорая желанием смотреть на неё и не смея поднять на неё глаза, как вдруг он почувствовал, что его тихонько хлопают по плечу. Он обернулся и увидел барона де Вадрейля, который, взяв его за руку, отвел в сторону, чтобы, как он сказал, поговорить без помехи. «Дорогой друг», — сказал барон, — «вы еще новичок в здешних местах и, может быть, не знаете, как надо вести себя». Мержи с удивлением посмотрел на него. «Ваш брат занят и не может дать вам совета. Если позволите, я заменю его. Я не знаю, сударь, что...» «Вас жестоко оскорбили, и, видя вас в задумчивости, я не сомневался, что вы обдумываете средство мщения». «Мщение? Но кому?» — спросил Мержи, покраснев до корней волос. «Разве маленький каменш только что не толкнул вас?» «Весь двор видел, как происходило дело, и ждет, что вы примите это близко к сердцу». «Но», — возразил Мержи, — «в зале, где так много народу, нет ничего удивительного, что кто-нибудь меня нечаянно толкнул». «Господин Домиржи, я не имею чести быть близко знакомым с вами, но ваш брат мне большой друг, и он может подтвердить вам, что я, насколько это возможно, применяю на практике божественный завет прощать обиды. Я не хотел бы втягивать вас в серьезную ссору, но в то же время я считаю своей обязанностью заметить вам, что Каменш толкнул вас не нечаянно Он толкнул вас, потому что хотел нанести вам оскорбление, и даже если бы он вас не толкнул, Тем не менее он вас оскорбил, потому что, подымая перчатку тюржи, он захватил право, принадлежавшее вам. Перчатка лежала у ваших ног. «Эрго» — вам одному принадлежало право поднять ее и вернуть владелица. «Эрго» — с латинского «следовательно». «Да, вот, обернитесь, и вы увидите, как в конце галереи каменш показывает на вас пальцем и издевается над вами». Мержи обернулся и увидел Каменжа, окружённого пятью-шестью молодыми людьми, которым он со смехом что-то рассказывал, а те, по-видимому, слушали его с любопытством. Ничто не доказывало, что речь в этой компании идёт о нём. Но под влиянием слов своего сострадательного советника Мержи почувствовал, как в сердце к нему прокрадывается бешеный гнев. «Я буду искать с ним встречи после охоты», — сказал он, — «и сумею». О, не откладывайте никогда таких хороших решений. К тому же, вызывая вашего противника сейчас же, после нанесения оскорбления, вы гораздо меньше грешите перед Господом, чем дело это через промежуток времени, достаточно для размышления. Вы вызываете на поединок в минуту запальчивости, что не является смертным грехом, если же вы потом деретесь на самом деле. Так только для того, чтобы избегнуть более тяжкого прегрешения неисполнения своего обещания но я забываю, что разговариваю с протестантом. Как бы то ни было, условьтесь с ним сейчас же о месте встречи. Я сейчас сведу вас. Надеюсь, он не откажется принести мне должные извинения. Разуверьтесь на этот счет. Коменш еще ни разу не произнес, я был неправ. В конце концов, он вполне порядочный человек и не откажет вам в удовлетворении. миржи стоило труда оправиться от волнения и принять равнодушный вид. «Если мне было нанесено оскорбление, — сказал он, — Он должен дать мне удовлетворение. Каково бы оно ни было, я сумею его потребовать. Превосходно, юный храбрец. Мне нравится ваша отвага, так как вам небезызвестно, что он лучший среди нас фехтовальщик. Чёрт возьми! Оружием владеет этот господин прекрасно. Он учился время у Брамбиллы, и Жан Пти больше не хочет выступать против него. При этих словах он внимательно всматривался в несколько бледное лицо до мержи, которого, тем не менее, по-видимому, больше волновало само оскорбление, чем страшили его последствия. «Я охотно предложил бы вам свои услуги в этом деле в качестве секунданта, но кроме того, что я завтра причащаюсь, я условился с господином Деринси и не могу обнажить шпагу ни против кого другого». Существовало правило у заправских дуэлистов не вступать в новую ссору, покуда не были сведены счеты за старую. «Благодарю вас, сударь. Если дело обострится, моим секундантом будет мой брат. Капитан — большой знаток в подобного рода делах. А пока что я приведу вам сейчас Коменджа, чтобы вы с ним объяснились». Мержи поклонился и, отвернувшись к стенке, стал обдумывать фразы для вызова и старался придать лицу подобающее выражение. «Вызов следует сделать с известной грацией, которая, как и многое другое, приобретается навыком. Наш герой в первый раз был в деле» поэтому он чувствовал себя в некотором замешательстве. Но в данную минуту он боялся не столько удара шпаги, сколько каких-нибудь слов, которые не были бы достойны истинного дворянина. Только успел он составить в уме твердую и вежливую фразу, как барон де Вадрейль тронул его за руку, и фраза сейчас же вылетела у него из головы. Каменш со шляпой в руке ответил ему учтиво наглый поклон и заговорил медовым голосом. «Вы желали говорить со мной, сударь?» От гнева кровь бросилась в лицо Мержи. Он быстро ответил более твёрдым тоном, чем мог надеяться. «Вы вели себя по отношению ко мне нагло, и я желаю получить от вас удовлетворение». Вадрель одобрительно кивнул головой. Коменш выпрямился и, подбоченившись, что тогда считалось необходимым в подобных случаях, произнёс очень серьёзно. «Вы являетесь истцом, сударь. Следовательно, мне как ответчику предоставляется право выбора оружия. «Назовите, какое вам подходит!» Коменш с минуту как бы соображал. «Длинная шпага», — сказал он. «Хорошее оружие, но раны от неё могут обезобразить человека, а в нашем возрасте, — добавил он с улыбкой, — не очень приятно показываться своей любовнице со шрамом по самой середине лица. Рапира делает маленькую дырочку, но этого вполне достаточно», — он опять улыбнулся. «Итак, я выбираю рапиру и кинжал». Отлично, ответил Мержи и хотел удалиться. Постойте, закричал Вадраэль. Вы позабыли условиться о времени и месте. Все придворные дерутся обычно на Преокляр, сказал Каменж. Если у господина до Мержи нет в виду какого-нибудь другого излюбленного места, хорошо, на Преокляр. Что касается времени, я не встану по известным мне причинам раньше 8 часов. Понимаете, я сегодня не ночую дома и не смогу быть на Преокляр раньше 9 часов. Значит, в девять часов, посмотрев в сторону, Миржи заметил довольно близко от себя графиню Детюржи, которая уже покинула капитана, оставив его в разговоре с другой дамой. «Понятно, что при виде прекрасной виновницы этого опасного дела наш герой постарался придать своим чертам еще большее выражение торжественности и напускной беспечности». «С некоторых пор», — сказал Вадрейль. В моду вошло драться в красных штанах. Если у вас их нет наготове, я пришлю пару сегодня вечером. Кровь на них незаметна, и это более опрятно. Я считаю это ребячеством, — заметил Каменш. Мержи неловко улыбнулся. «Итак, друзья мои», — сказал тогда барон Девадрель, попавший, по-видимому, в свою стихию. «Теперь дело только за тем, чтобы уговориться о секундантах и их помощниках для вашей дуэли». Часто секунданты не были простыми зрителями, Они дрались между собой. Говорилось удвоить, утроить кого-нибудь. «Господин де Мержи — новичок при дворе», — сказал Коменш. «И ему, может быть, трудно будет найти двух секундантов, так что, снисходя к нему, я удовольствуюсь одним секундантом». Мержи с некоторым усилием выдавил на губы подобие улыбки. «Невозможно быть более любезным», — сказал барон. «Поистине одно удовольствие иметь дело с таким покладистым человеком, как господин де Коменш». «Так как вам понадобится рапира такой же длины, как моя», — продолжал Каменш. «Я рекомендую вам Лорана под вывеской «Золотое солнце» на улице Феронри. Он лучший оружейник в городе. Скажите ему, что я послал вас к нему, и он все вам отлично устроит». Сказав это, он повернулся на каблуках и с большим спокойствием снова вернулся к компании молодых людей, которую только что покинул. «Поздравляю вас, господин Бернар», — сказал Вадрейль. Вы отлично справились с вызовом. Уверяю вас, превосходно. Коменш не привык, чтобы с ним так разговаривали. Его боятся как огня, особенно с тех пор, как он убил большого коньяка. Потому что, убив два месяца тому назад Сен-Мишеля, он не стяжал себе особенной славы. Сен-Мишель не был очень искусным противником, меж тем, как коньяк убил уже пять-шесть господ, не получив ни одной царапины. Он изучал искусство в Неаполе, у Борелли, И говорят, что Ланзак, умирая, открыл ему секрет удара, которым он наделал столько бед. «По правде сказать», — продолжал он, будто говоря, сам с собой, «Коньяк обворовал церковь в Оксере и бросил на земь освященные дары. Нет ничего удивительного, что его постигло наказание». Хотя подробности эти немало не занимали мержи, Он считал своим долгом поддерживать разговор, боясь, как бы в голову Довадрейля не закралось какого-нибудь подозрения, оскорбительного для его храбрости. К счастью, сказал он: "Я не обкрадывал никакой церкви и в жизни своей не прикасался к святым дарам, так что подвергаюсь меньшей опасности. Должен вам дать еще один совет. Когда вы встретите оружие с Каменжем, берегитесь одной хитрости с его стороны, стоившей жизни капитану Томазо". Он воскликнул, что остриё его шпаги сломалось. Томазо поднял свою шпагу над головой, готовясь встретить рубящий удар. Но шпага у камень же была целёхонька, ибо вошла по самую рукоять в грудь Томазо, которую тот оставил незащищённый, не ожидая колющего удара. Но вы будете драться на рапирах, так что опасности меньше. Постараюсь сделать, что могу. Ах, да ещё. Выбирайте кинжал с крепкой чашкой, что очень полезно для парирования. «Видите этот шрам у меня на левой руке? Я получил его, так как однажды вышел без кинжала. У меня случилась ссора с молодым таляром, и из-за отсутствия кинжала я едва не лишился левой руки. А он был ранен?» — спросил рассеянный мержи. «Я убил его с помощью обета, данного святому Маврикию, моего покровителю. Возьмите также с собой перевязок и корпии. Они не помешают». Не всегда бываешь убить на повал. Хорошо бы также положить вам шпагу на алтарь во время обеднее Впрочем, вы протестант. Еще одно слово. Не считайте, что менять место унижает достоинство. Наоборот, заставьте его побегать. У него короткое дыхание, утомите его. И, улучив подходящий момент, делайте выпад на славу, и он конченый человек. Он долго еще продолжал бы давать такие же прекрасные советы, если бы громкий звук рогов не возвестил, что король сел на лошадь. Двери в апартаменты королева открылись, и их величество в охотничьих костюмах направились к крыльцу. Капитан Жорж, только что оставивший свою даму, вернулся к брату и, хлопнув его по плечу, сказал с весёлым видом, «Вот счастливый бездельник. Посмотрите на этого маменькиного сынка с кошачьими усиками. Стоило ему появиться, и все женщины сходят с ума по нему. Ты знаешь, что прекрасная графиня говорила со мной о тебе четверть часа? Ну, бодрись». Во время охоты скачи рядом с ней и будь как можно любезнее. Но что с тобой? Можно подумать, что ты болен, у тебя такое вытянутое лицо, будто у гогенотского священника, осужденного на костер. Полно, черт возьми, будь повеселее. Мне не очень хочется ехать на охоту, и я хотел бы... Если вы не примете участие в охоте, тихо произнес барон Девадрейль. Каменш подумает, что вы боитесь с ним встретиться. Идем, — сказал Мержи, проводя рукой по пылающему лбу. Он рассудил, что лучше после окончания охоты рассказать брату о своем приключении. «Какой стыд, — подумал он, — если бы госпожа Детёржи подумала, что я боюсь, если бы она решила, что мысль о предстоящей дуэли препятствует мне насладиться охотой».